Проворно подвели к берегу новую лодку, уложили в нее 200 соженный невод, и возле ковра, где распевали чьи с молокуровы с Доронинами, в землю пятной кол вколотили. Пятным колом от пята называется кол, к которому привязывается конец невода, с которого начинают его закидывать.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 называется мертвым или глухим, противоположный — ходовым. «Маленько бы погодить, вытаскивать, тваж степенство, молвил ловец Маквасову. «Тем временем порочить не желаете ли?» «Валяй», — сказал Петр Степанович, и ловцы принялись за раков. Босиком, штаны засучив выше колена, бойко ловцы, похватавшие рошни и ботолы,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 Щетина, усы. Через четверть часа не одна уже сотня раков была наловлена. «Будет», — молвил ловцам самоквасов, тащить «тащите-ка невод теперь, молодцы! Посмотрим, чем Бог благословил нашу ловлю». Уговаривают ловцы повременить, чтоб бели набралось побольше. Ну уж темно становилось, и самоквасов велел им тотчас за невод приняться.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 Говорил, что надо подождать, почесывая затылок, будто с обиженным видом молвил старшо из Ловецкой Артели. Что это за Тоня? Разве такие бывают, только званье одно. Ничего, всей рыбы в оке не выловишь. С вас и этой довольно молвил Петр Степанович. А вот что молодцы.